Седьмое. Следуя указаниям, полученным от Билла в прошлый раз, я договорилась о встрече с мисс Клиффорд, чтобы она показала мне цветы в оранжерее. Когда я встретила ее в приемной для персонала, она предложила мне чашку чая, и хотя я отказалась, все равно подала мне его, как и в первый день. Мы обменялись любезностями, и я спросила ее о работе, слабо представляя, что может входить в обязанности экономки в таком доме. Она объяснила, что присматривает за большей частью персонала, и что главное, о чем она должна заботиться, это чтобы в доме все шло как надо. Я спросила, присматривает ли она и за Дворецким. Нет. По ее взгляду, я поняла, что мы с ней единодушны в отношении Дворецкого, но она не станет обсуждать это. Она деликатно сменила тему и спросила меня о моей работе. На нее произвело впечатление, что я столько часов выдерживала общение с мистером Бивилом. Приободренная ее расположением, я решилась исполнить план, задуманный в общих чертах накануне. «Пожалуй, для начала нам стоит посетить комнату миссис Бивилл. Согласны?» «Комнату миссис Бивилл? Я думала, что должна показать вам цветы». «Да, и ее комнату». «Мистер Бивилл заканчивает главу о миссис Бивилл и попросил меня дать описание окружавшей ее обстановки. Так что, думаю, нам лучше начать с ее комнаты. Это задаст настроение для всего остального, согласны?» Она колебалась секунду. «Полагаю, в этом есть резон». Она попыталась взять у меня чашку, но я сама поставила ее в раковину. «Ой, спасибо, душечка». «Очень мило с вашей стороны. Идемте. Наши шаги отдавались гулким эхом в просторном мраморном холле. «Мистер Бивилл хотел бы, чтобы я предала женственности страницам о миссис Бивилл. Мне будет полезно побольше узнать о ее буднях. Возможно, вы могли бы поделиться какими-то историями, эпизодами из ее повседневной жизни». «Очень сожалею». Хотела бы я иметь удовольствие знать миссис Бивилл, но меня наняли после того, как ее не стало. Она, похоже, слегка запыхалась, поднимаясь по лестнице. — Ясно. Возможно, вы могли бы познакомить меня с кем-то из персонала, кто знал ее. Я не отниму много времени, обещаю. Мы пошли по длинному коридору. Толстая ковровая дорожка и портьеры приглушали наши голоса до ханжеского шепота. Ну, видите ли, нас всех наняли после того, как миссис Бивилл не стала. Вскоре после поминальной службы мистер Бивилл решил продать этот дом. Все эти воспоминания. Полагаю, он переехал в отель на какое-то время. Рассчитал весь персонал и закрыл дом. На несколько месяцев, может быть, даже на год. Он отклонял одно предложение за другим и, наконец, получив подходящее предложение, в общем... «Все эти воспоминания...» Мы остановились на середине коридора, и мисс Клиффорд перевела дух. Они собирались снести особняк и построить какой-то жуткий многоквартирный дом. Мистер Бивилл не мог допустить такого. Не мог вынести, чтобы исчез дом, который он создал с миссис Бивилл. Он снова вселился в него и нанял новый персонал. Она понизила голос. «Но вы ведь знаете мистера Бивилла...» И ему бы не понравилось, чтобы я стояла тут и судачила о его делах. Она мягко сжала мне плечо и повела дальше. «Так или иначе», — сказала она нормальным голосом, — «вот мы и пришли». Мисс Клиффорд указала на дверь Милдред. «Я так понимаю, здесь все осталось таким же, как при миссис Бивилл». Она открыла дверь, и мы вошли. Я никогда не видела ничего подобного. Спальня между гостиной и гардеробной представляла собой угловатое облако. Все светло-голубое, сероватое, солнечное и почему-то пахнущее озоном. Кровать представляла собой прямоугольник. Тумбочка — куб. Кофейный столик — круг. В углу несколько четких, изогнутых линий образовывали кресло. Все эти предметы мебели были настолько элементарны, что запечатлелись в моей памяти бесцветными. Сплошь абстрактные линии. Гостиная была такой же безмятежной и свободной. Стол и кресло были выполнены с абсолютным минимализмом, необходимым лишь для того, чтобы стол был столом, а кресло — креслом. На пустых полках стояло всего несколько статуэток, чистые формы. Вдоль самой короткой стены протянулся скромный книжный стеллаж. В открытую дверь мягко постучали. Горничной понадобилась помощь мисс Клиффорд. «Я на минуту, душечка», — сказала она мне и вышла с горничной. «Осмотритесь тут, а потом я отведу вас в оранжерею». Я ходила взад вперед по комнатам. В них отнюдь не чувствовалась женской мягкости или теплоты той, что создала дом своему мужу. Ничего похожего на покои болезненной девы-невесты. По контрасту с остальным домом, здесь ощущалось какое-то монашеское спокойствие. В ретроспективе я узнаю в нем модерн, строгую авангардную атмосферу. Простая функциональность немногочисленных предметов мебели придавала им элегантности». А впечатление необходимости и идеальной уместности каждого объекта наделяло пространство особой энергетикой. Я ходила по комнатам, пытаясь почувствовать себя Милдред, но не представляла, на что это похоже. Не следа дневников, которые она, если верить роману Ваннера, вела всю свою жизнь». В этих аскетичных комнатах с пустыми полками и столешницами почти не было укромных местечек. Не придумав ничего лучше, я даже заглянула в шкафы, где висела ее одежда. И ощупала рукава и карманы отдельных пальто, словно Милдрат, как и я, могла спрятать в них свои записи. Что-нибудь ценное могло найтись в книжном шкафу. Пусть я и была уверена, что книги там стоят нечитанные и, вполне возможно, с неразрезанными страницами. Но я ошиблась. Все они пестрели карандашными пометками, загнутыми уголками, в пятнах от чая и кофе. Там были книги на французском, на немецком и даже на итальянском, отчего я почувствовала беспричинную близость к Милград. Многие были подписаны авторами, имен которых в то время я не знала и потому не запомнила но Гаральда Ваннера среди них не оказалось. Я пролистывала книгу за книгой, то и дело останавливаясь на подчеркнутых абзацах в надежде узнать что-нибудь об их читательнице. Я подошла к столу, присела и взглянула на парк за окном, который Милдред должна была видеть изо дня в день. Я увидела скамейку под деревом, на которой сидела, выйдя первый раз из дома Бивила, и пересчитывала деньги. Ящики стола были не заперты. Канцелярские принадлежности, промокашка, карандаши. Меня привлекла промокашка. Она была испещрена словами, цифрами и символами, хаотично пересекавшимися между собой. Всё было написано фиолетовыми чернилами и, разумеется, задом наперед. Я подумала об отце с его правдой с изнанки. Едва я сунула промокашку в карман, как вернулась мисс Клиффорд, Чтобы отвести меня в оранжерею.